Веракоче, которого видели их предки, они отвечали, что согласно тому, что они слышали, это был высокий муж в белом облачении, до пят, перехваченным поясом, и волосы он носил короткие, с наподобие священника, и ступал он торжественно и держал в руках некий предмет, который теперь кажется им похожим на требники, какие носят священники. Однако ясных указаний, откуда пришел Контики Веракоча, нет. Хронист Андагойя, также участник Конкисты, пишет, нет никаких данных, откуда он пришел, если не считать, что Веракоча на языке местного народа означает «морская пена». Он белый и бородатый вроде испанцев. Жители Куско, видя его великую доблесть, посчитали его богоподобным и приняли как своего вождя. Хронист Сарате называет местом, откуда, возможно, пришел Веракоча, озеро Титикака, и добавляет. Некоторые склонны считать, что его звали Инка Веракоча, то есть морская пена, ибо, не зная, где находится страна, откуда он вышел, полагали, что он явился на свет из того озера. Однако Гамара писал. Некоторые престарелые индейцы говорят также, что его звали Веракоча, то есть морская пена, и что он привел свой народ по морю. Имя Кон-Тики составлено из трех имен одного и того же белого бородатого божества. В доингские времена он был известен в Приморье Перу как Кон, а в горах как Тики или Тикки. Когда же ингское правление и инкский язык, кечуа, распространились по всей территории, инки убедились, что кон и тики – то самое божество, которое они называли Веракоче, и чтобы угодить всем народам своей империи, они объединили три имени вместе. В легендах приморских индейцев Чиму на севере Перу видим интересную версию о том, что этот бог прибыл по морю с севера. Если в большинстве горных легенд он является вдруг на озере Титикака как олицетворение солнца, более приземленные предания Приморья ниже Титикаки говорят просто о белом светловолосом Веракочи, который приплыл с севера и ненадолго задержался среди приморских индейцев, после чего поднялся на озеро Титикака, где обманом утвердил свою гегемонию, представив индейцам своих светловолосых детей как отпрыска Солнца. В человеческом облике рисуют Веракочу и одно из горных преданий, где говорится, что он был очень мудр и хитер и называл себя сыном солнца. Согласно всем горным легендам, он сперва обосновался на острове Титикака, затем на камышовых ладьях пристал к южному берегу озера и построил там мегалитический город киауанако. Веракочу и его белых бородатых сподвижников называют Митима, инкское слово, обозначающее пришелец, переселенец. Они внедрили культурные растения и научили индейцев выращивать их на орошаемых террасах. Показали, как строить каменные дома и жить организованными общинами, подчиняясь закону и порядку. Ввели изготовление хлопчатобумажных тканей, солнцепоклонничество, каменотесное дело, строили пирамиды и воздвигали монолитные статуи в честь предков каждого из подчиненного им племени. Из Тиауанако, согласно легенде, Веракоча разослал во все концы Перу своих белых бородатых посланцев, чтобы поведали людям, что он их бог и творец. Однако дурное поведение и враждебность местных индейцев побудили Веракочу, солнце короля Тиоанако, ставшего религиозным и культурным центром Доинкской империи, уйти. Вплоть до прибытия испанцев жители всей этой огромной страны помнили маршруты, которыми исследовали Веракоча и два его главных сподвижника. Выполняя указания Веракочи, один из сподвижников направился от озера Титикака по горам на север, читая наставления по пути. Другой шел точно так же по низменному приморью. Сам Контики Веракоча избрал срединный путь на север через Качу, где в его честь изваяли статую, похожую на святого Варфоломея, и через Куско, где ему приписывают сооружение мегалитических стен.